даже хоть в малейшей мере сбить волну поистине мирового возмущения израильским геноцидом в отношении палестинцев. Многие когда израильская военщина пытается одновременно с установлением нового порядка в Ливане окончательно присвоить земли Западного берега Иордана, сектора Газы и Голанских высот, сионистские службы Спена и Урта безуспешно селекцию внушить человечеству, палестинцы, даже к Палестине никакого отношения не имеют. Ибо эта страна, по утверждению всяких рокснов, создана исключительно усилиями энергичных и предприимчивых поселенцев-евреев. Но человечество видит, как энергичные, предприимчивые, а главное, отъявленно жестокие и беспредельно шовинистичные сионисты творят геноцид на оккупированной земле, фарисейски объявленной ими географическим понятием. Нацистская эстафета продолжается. В свое время трактаты фашистских теоретиков типа параноидального антисемита Штрейхера научно подкрепляли людоедские рассуждения Гитлера о недочеловеках-евреях, а нынче трактаты зоологического антиарабиста Роксона научно подкрепляют расистские рассуждения нациста-еврейской национальности Шамира о недочеловеках-палестинцах. И по приказу сионистских премьеров Роксона, Израильские каратели либо вывозят в Израиль, либо варварски уничтожают бесценные реликвии древней палестинской культуры. Фашистствующие сионисты надеются, что получат таким путём большую возможность исступлённо трубить об отсутствии культуры палестинского народа. Так утверждают ни одни каратели, но даже наиболее реакционные израильские писатели открыто поддерживающие фашизацию своего государства. Их возглавляет Яиль Даян, дочь печально знаменитого генерала Моше Даяна. В своих расистских откровениях она превосходит отца. Он, обращаясь в конце 1969 года к жителям оккупированного Хальхуля, заявил, «Сегодня мы разрушили 20 домов. Если этого недостаточно, мы разрушим весь город. Если вам не нравится такая политика, перед вами открыты мосты для того, чтобы уехать». Недостаточным это оказалось для дочери и последовательницы генерала Карателя. Ей мало одного только изгнания палестинцев из родчего края и из родного дома. Не дожидаясь публикации своего романа, подобно предыдущим насквозь милитаристского и российского Яэль Даян недвусмысленно сказала в одном из своих интервью: "Не желающие капитулировать подлежат ликвидации". Совет на взгляд израильских вояк Любой палестинец, стремящийся сохранить свой очаг на оккупированной территории, считается не желающим капитулировать. Люди в целомире читают показания очевидцев израильского геноцида. С ужасом смотрят на фотоснимки и кинокадры, запечатлевшие зверства израильских интервентов и оккупантов. Эти зверства документированы Международным Красным Крестом, И многие численные ассоциации и конгрессы юристов об бесчеловечности израильской солдатни рассказывают даже такие средства информации, какие никак не заподозришь в антисеонизме. Ассионистская пропаганда, по примеру вора, который удирая кричит: "Держи вора", обвиняет в жестоком обращении с пленными обороняющихся бойцов палестинского сопротивления. И это проделывается в то самое время, когда израильская пресса, хоть и скупо, хоть и весьма не многословно, признаёт гуманные отношения палестинцев к пленным израильтянам. Вот характерный эпизод, рассказанный, как говорится, с куньзь зубы тель-авивской нашей страной и другими израильскими газетами. Израильский солдат Эфраим Талби в бою под Сайдой был взят в плен бойцами палестинского сопротивления привыкший к тому, что израильская солдатня чаще всего безжалостно добивает раненых пленных, Талби был изумлен. Командир роты палестинцев Абу Ситале приказал немедленно оказать медицинскую помощь пленному, накормить его и укрыть в недоступном израильским бомбам и снарядам месте. Когда же Сайда была захвачена израильтянами, они взяли в плен Абу Ситале и раненого, изнывающего от жажды, обессиленного от потери крови, депортировали в концлагерь строгого режима, точнее, лагерь пыток в Одиссаре. Там его окончательно измученного нестерпимыми пытками некоторое время спустя встретил назначенный в лагерную охрану Эфраим Тауби. Не сумев сдержать нахлынувших на него чувств, израильский солдат отважился при всех обнять жестокого палестинца и воскликнуть –